Мы поговорим сегодня о, о кредитовании, о том, как оно устроено, а ближе к концу лекции выйдем на некоторые вполне практически е рекомендации и советы. Я надеюсь, что это будет полезно. С кредитом и долгом довольно интересная и странная история. С одной стороны, в экономической системе, в которой мы живем, в капитализме Понятно, что долг – это один из ключевых институтов, одна из ключевых форм отношений, без которой по большому счету невозможен экономический рост. Причем речь идет как о кредитовании на уровне отдельных лиц, так и на уровне целых больших экономик. В сегодняшней жизни Мы понимаем, что для того, чтобы начать бизнес, для того, чтобы иметь какой-то стартовый капитал, как правило, необходимо привлекать з а и м е н н ы е средства. Если вы хотите развивать бизнес, то тоже необходимо привлекать дополнительные инвестиции. В общем, необходимо брать в долг. В то же время мы с вами живем в ситуации, в которой для того, чтобы реализовать себя как потребителя, реализовать свои потребительские аппетиты очень часто приходится также брать в долг, а точнее брать кредит, брать потребительское кредитование. Еще недавно в России это был не так. Рынок потребительского кредитования в России на самом деле совсем молодой. Если кто-нибудь помнит здесь начал двухтысячных годов, то тогда само появление потребительских кредитов встречалось с большой осторожностью, с недоверием и с опаской. Но сегодня мы стали частью глобальной системы и в России, так же как и во многих многих других странах, люди активно берут в кредит. И уж тем более, если вы хотите купить квартиру, что в России дело особенно дорогое и часто неподъемное, то как правило, вам не справиться без кредита, без ипотечного кредитования. На всем этом, собственно говоря, экономика и растет. И Долг стал одним из основных институтов, благодаря которым экономика развивается. В то же время в последние годы стало особенно очевидным, что долг после определенного момента порождает довольно странные эффекты, подчас непредсказуемые и во всяком случае неприятные, эм, начиная с э, 2000 года по всему миру прокатилась целая волна долговых кризисов, которым предшествовал надувание кредитных пузырей. И нельзя сказать, чтобы мы из этой волны вышли. Нельзя сказать, чтобы мы перестали надувать эти самые пузыри. Это происходит повсюду, и это, конечно, вызывает самые скверные последствия. оказывается, что долг это не только благословение для капиталистической экономики, но в некотором смысле и проклятие. Долг оказывается невозможно приручить. Как правило, на к р е д и т н ы й к р и з и с ы реакция состоит в введении политики бережливости. Это такой, может быть, не самый удачный русский перевод слова austerity. Вот как только где-нибудь случается очередной кредитный крах. Мы, как правило, видим вслед за этим появление политики строгого отслеживания расходов, да, сокращения расходов и строгого отслеживания расходов. По-русски это, как правило, р е з ю м и р у е т с я емкой формулой й з а т я н у т ь пояса». Так вот об этом можно было поговорить отдельно, но По крайней мере, начиная с последнего большого финансового кризиса, есть д о с т а т о ч н о е о с н о в а н и й считать, что политика бережливости, вот эта самая линия на то, чтобы затянуть пояса, особых результатов не дает. Что согласитесь, д в о й н е обидно, потому что вы, во-первых, пояса затягиваете, а в т р ы х это еще ничего не приносит. Конечно, правительства по всему миру используют разные финансовые правовые механизмы, но как-то вот оказывается, что они имеют ограниченно эффективностью. И если нам нужно справиться с надувающимся кредитным пузырем или с последствиями жлоб нашего кредитного пузыря, то одной только финансовой политики и только введения правил оказывается недостаточным. Все это ставит один н е о ж и д а н н о довольно интересный вопрос: как, собственно говоря, в сегодняшнем мире сохранить кредит в качестве ключевого и н и с т д экономического развития и в то же время избежать кризисов вообще возможно ли это чтобы подтвердить свои слова некоторыми весьма конкретными данными. Давайте вспомним о нескольких сюжетах, которые волнуют всех в п о с л е д н и е д е с я т и л е т и я Ну, во-первых, конечно, сюжет, который начался с как раз с потребительских долгов, с потребительского кредитования, а именно то, что сегодня уже принято называть Великой рецессией, да, финансовый кризис, который начался в 2007 году, и по большому счету не продолжается до сих пор. Поэтому ну, по этому поводу есть много споров, как его определять. Но в общем по-прежнему чувствуем э ф ф е к т ы этого кризиса, и экономисты обычно говорят, что мировая экономика, если и восстановилась, то по крайней мере не приобрела того ускорения, к которому она привыкла за первые годы 21 в века. Все началось, как может быть, вы помните, даже не в сентябре 2008 года, как здесь написано, а чуть раньше в 2007 году, когда Первые проблемы возникли на американском рынке ипотечного кредитования. Но э, действительно скверно все стало в 2008м. Э, все началось с того, что лопнули две большие э, компании, которые занимались ипотечными кредитами, Freddie Mac и Fannie Mae, э, а в, через неделю после этого приказал долго жить один из крупнейших американских э, банков l e м m н n Brothers. Э, он закончил банкротством. Это привело к стремительному падению ВВП в США на 4,3% и процента и запустило волну, ну вследствие очевидной важности американского финансового рынка, волну, которая очень быстро докатилась до почти всех стран мира. Можно по пальцам одной руки перечитать с те страны, которые не затронули этот кризис. И началось все, да, началось все, конечно, с финансового пузыря на рынке ипотечных кредитов. Причем это были не просто ипотечные кредиты, а высокорисковые ипотечные кредиты. И более того, это были так называемые деривативы, специальные бумаги, которые выпускались для того, чтобы, ну, формально для того, чтобы страховать выплату. тех самых оптичных кредитов, но на самом деле они очень быстро стали таким инструментом для спекуляций, э, которыми активно э, игрался американский, не только американский финансовый рынок. И вот когда все это э, взорвалось, э, то взорвалось, то взорвалось это в той точке, когда долг американских домохозяйств, которые, конечно, хотели жить в новых домах, долг их составлял э, в среднем 127 процентов от их годового дохода. Да, то есть э, они больше были должны, чем за год получали. Это со стороны потребителей. Можно посмотреть на то же самое со стороны государств. Здесь, пожалуй, наиболее яркий пример, который, опять же, у всех должен быть еще в памяти, это греческий кризис, кризис, который который на самом деле начался, конечно, раньше, чем в 2015 году, но в 2015 году достиг э, наиболее яркой фазы, и вот в этот момент вы, наверняка, что-нибудь о нем д о слышали, даже если не следили внимательно. И нельзя сказать, что он закончился к сегодняшнему дню по большому счету. Долгое время государственный долг составлял более 120% ВВП Греции. Да, опять мы видим цифру, которая превышает 100%, что немедленно вызывает у нас в голове формулу. жить непосредственно, да. И в 2015 году дело закончилось тем, что греки, войдя в переговоры с так называемой е в р о т р о й к о й с финансовым с т р у к т у р м и Европейского союза. пришли к необходимости провести референдум по одному из предложений своих кредиторов и этот референдум дал удивительный результат 6 о 1% греков отверг план который был предложен тем не менее план был принят к исполнению и в общем сегодняшний день выполняется почему ну просто потому что противным варианте грекам пришлось бы сказать до свидания Европейскому Союзу к чему они по большому счету морально не были готовы Если вы думаете, что это дало какой-то серьезный результат, то нет, кроме того, что Греции пришлось приватизировать или, точнее, просто продать значительную часть своих активов, например, там огромный порт в городе Пирей. Сегодня долг по-прежнему составляет больше 100% валового внутреннего продукта, даже существенно больше, чем 100%. А к 16-му году треть граждан оказалась за чертой бедности. Все это в стране Евросоюза. Такого рода кризисы, как мы уже теперь можем видеть, приводят и к политическим изменениям, причем весьма непредсказуемым. Уже в целом ряде стран долговые кризисы или их последствия расшатали привычную политическую систему, которая существовала десятилетиями-десятилетиями. Да, вот казалось, что если что-нибудь стабильное, то это политические системы в странах Европы и Северной Америки. Греция это только один пример, да, как раз в в 2014-2015 году там совершенно неожиданно вот на волне этого самого долгового кризиса пришла к власти э, такая лево-радикальная популистская коалиция Сириза, которая как раз и пыталась э, отстоять э, линию э, на н е п р и н я т и е условий э, е в р о т р о й к и без больших успехов, но тем не менее Сириза по-прежнему в власти. Э, еще один к р а с н о р е ч и в ы й пример это испанский случай, где э, возникло такое движение людей, которые потеряли э, свои дома, как раз погорели на ипотечных кредитах. Э, это движение называлось и н д и г н а д о с э, и из него выросло политическое движение или практически партия, которая называется п а д е м о с и которая тоже взломала испанскую систему и с п а н с к а я системы, которая долгое время была стабильной, там было две ведущие партии. В общем, сейчас уже очевидно, что эта структура порушилась, что будет с Паде, м с неизвестно, но структура очевидно ушла в прошлое. Ну и, наконец, еще один довольно очевидный пример, да? Это появление совершенно неожиданных политиков в Соединенных Штатах Америки, что тоже вполне очевидно является отложенным следствием тех самых событий в 8 года, событий по поводу которых долгое время велся спор о том, кто должен черт возьми за все это платить. И поскольку платить в итоге за это был вынужден американский средний класс на выборах 2016 года, он, ну Первое, е д ь можно, конечно, про него сказать, что он просто эти выборы п р и г н о р и р о в а л но те, кто не п р о и г н о р и р о в а л и оказались настолько раздражены, что стали голосовать за кандидатов, которые прежде считались, ну, совершенно просто не попадающими в американский политический спектр. И один из них таки взял и выиграл эти выборы, как вы прекрасно знаете. Давайте перейдем к России, и здесь нужно сказать, что что мы сейчас находимся с вами в довольно интересной точке, поскольку в России был еще один дополнительный финансовый кризис несколько лет назад, он был не очень глубоким, но тем не менее он довольно сильно сказался на рынке кредитования, желающих брать кредиты стало существенно меньше, объемы кредитования упали, но вот сейчас в во второй половине 17-го, в 18-м году уже очевидно, что мы наблюдаем новый потребительский бум. Что довольно интересно, потому что реальные доходы населения растут очень слабо, но психологически это можно понять. Люди, которые накапливали потребительские аппетиты в какой-то момент увидели, что не очень хорошее время для того, чтобы брать кредиты, решили повременить. Вот кажется сейчас на фоне такого медленного-медленного восстановления практически нулевого у них кончилось терпение. И они решили, что можно брать снова. Право они или неправо – это интересный вопрос. Я думаю, что мы в ближайшее время это увидим. Но тем не менее рынок потребительского кредитования растет. Я сейчас специально привожу здесь консервативные оценки, потому что есть гораздо более высокие оценки. Ну, например, там есть оценки, которые считают, что только рынок п о т е ч н к о г о кредитования за последний год вырос на 36 процентов. Это отдельная длинная тема, как считать а, объемы рынка кредитования. Существует масса самых разных оценок, которые друг от друга очень далеки, но а, тем не менее тенденция ясна: это рост и довольно быстрый рост. А, причем экономисты все чаще говорят о том, что этот рост не очень-то обеспечен, да, и даже центральный банк выражает поэтому поводу озабоченность. А, одна из интересных тенденций внутри этого роста состоит в росте доли микрокредитов. Вот если вы посмотрите на этот график, то в нем отображено соотношение разных типов кредитования, и здесь количество кредитов, если бы я привел здесь статистику по объемам кредитования, там была бы та же самая тенденция. Вот верхний сегмент, который поначалу в 2013 году был исчезающим мал, сейчас уже дошел до т р е т и Это микрокредит это микрофинансовые организации ну вам они могут быть известны как д е н ь г и д о получки деньги на неделю и так далее вот это целый большой сектор который активно развивается в последние годы и так все больше с т а н о в и т с я людей все больше с т а н о в и т с я случаев когда люди обращаются вот с такими короткими кредитами. Все знают, наверняка, что эти кредиты не просто короткие, они небольшие по объему, но они еще и под очень большой процент. И механика такого бизнеса вполне понятна, да? Микрокредитные организации выдают кредиты гораздо более охотно. под гораздо более высокие проценты. Этот процент он покрывает низкую собираемость этих самых кредитов. Иными словами, добросовестные плательщики они оплачивают недобросовестных. Ну а до недобросовестных когда дается, д о тянутся, ь когда нет, мы сейчас немножко еще об этом поговорим. Есть еще пара интересных цифр. Потихонечку ухудшается качество кредитной нагрузки. 54% новых кредитов привлекается на погашение старых, значит люди э, оказываются в ситуации, когда они не могут справиться с о старыми кредитами, вынуждены привлекать новые средства, заёмные для того, чтобы покрыть старые кредиты, да, то есть они потихонечку уходят в долговую ловушку. Э, хотя экономисты э, говорят, и справедливо говорят, что общий объем кредитной нагрузки в России вообще-то не очень высокий. Ну, смотря с чем сравнивать, конечно, когда мы сравниваем с Америкой при кризисном состоянии, то это сложно считать стандартом. Но тем не менее, в общем, пространство еще есть. Но что больше всего заботит, это, конечно, неравномерное распределение этой нагрузки. В среднем на оплату кредитов у р о с с и я н у х о д и т 35 процентов дохода, но есть целые регионы, где регионы, особенно типы населенных пунктов, я говорю сейчас в первую очередь о малых городах, где-то цифра может доходить до 70 процентов, и значит, что э, люди тратят 70 процентов своего ежемесячного дохода на то, чтобы о б с л у ж и т ь кредит, и это средняя цифра по, скажем, по городу, да, то есть фактически город живет в кредит. Э, вот эта карта тоже показывает э, неравенство, но уже географическое неравенство, да, здесь э, Если уйти в цифры, то можно видеть, что те регионы, которые отмечены красным, там, конечно, гораздо более высокий уровень з а к р е д и т о в а н н о с т и Там самая интересная ситуация, конечно, на на Кавказе, да, потому что там есть ряд регионов с просто запредельными цифрами. Тем не менее, главный вывод, который можно из всего этого сделать, состоит в том, что кредитная нагрузка распределена неравномерно. Даже если у нас еще есть запас с точки зрения общей нагрузки, возникают серьезные группы риска. Да, категории, которые находятся потенциально под ударом. И надо сказать, что у нас уже есть опыт кризисов н е п л а т е ж е й Может быть, вы помните, несколько лет назад была знаменитая история с ипотечными заёмщиками, которые брали свои кредиты в валюте. Рубль в какой-то момент резко п р о с е л И они оказались совершенно другими цифрами. И в течение нескольких месяцев они пытались качать свои права, потому что было понятно, что они не смогут обслужить такого рода обязательства. Эту ситуацию удалось как-то, ну, я бы сказал, частично р а з р у л и т ь Кое-что было реструктурировано, кое кому пришлось отказаться от жилья, кое кто платит по новым драконовским условиям до сих пор. И так опыт такого рода кризисов у нас уже есть. Ну и надо, конечно, сказать, что новым институтом для России несколько лет назад стали коллекторы, которые быстро распространяются по стране. И я бы сказал, опять же, особенно явно их влияние в небольших городах, где они просто начинают терроризировать э, людей и там сильно падает уровень безопасности, да, ну у, там у москвичей этот уровень там, ощущения собственной безопасности в принципе не очень высокий, но когда живешь в небольшом городе, то в общем привык к тому, что здесь ничего особенного обычно не происходит. Э, вот появление такого рода насильственных практик э, особенно, если о н с в я з а н если если их практик реализуют люди из самого города, чаще всего это не так, как правило, коллекторы из других городов, именно потому что э, из своих труднее выбить деньги, э, но Тем не менее появление такого стабильного насилия, конечно, резко меняет картину, резко меняет самочувствие людей. Вот недавно был принят новый закон, который должен был все дисциплинировать, но, по-видимому, пока что просто увел в тень. Коллекторов ассоциация коллекторов уже говорит о том, что объем нелегального рынка, если вы считать по числу агентств, он примерно в пять раз превышает легальный. Вопрос, конечно, можно задавать как на уровне макроэкономической политики, так и на уровне личного бюджета. Что черт возьми с этим совсем делать? Как к этому относиться? Какую выбрать тактику? Можно ли как-то разумно относиться к кредитам? Ну. Есть, конечно, р а д и к а л ь н а я точка зрения, которая с т о и т в том, что, учитывая все вот эти вот риски, учитывая, что никто не знает, что будет завтра, учитывая, что можно в конце концов потерять работу, что может что случиться с здоровьем, в общем, лучше кредиты не брать. И, честно говоря, когда мы говорим с людьми, то многие заявляют этот самый радикальный принцип, что м о л никогда не в о з ь м у кредит. Вы удивитесь. но почти все эти люди э, либо имеют текущий кредит, либо с большой вероятностью его скоро возьмут. Э, этот принцип мы э, прах не очень легко выполнить в настоящих условиях, потому что э, слишком много кредитных искушений. А кроме того, он дает каким-то ну невротизмом что ли, да? Он э, не столько рационален, сколько п р е д с т а в л я е попытку как-то з а к л и н а т ь реальность вместо того, чтобы к ней трезво и спокойно относиться. Но вопрос, тем не менее, реальный, да. Как вообще избежать рисков, связанных с кредитованием, если уже им пользоваться? Как выбрать здесь правильную стратегию без крайности, но разумную стратегию? Как понять, когда кредит брать, когда нет, в каких условиях, а да, в т а к и х условиях нет, на какие вещи стоит, на какие нет? какие критерии могут быть здесь в работе? Uh, ну и вопрос, который тоже не стоит uh, отодвигать, что делать, если возникает просрочка? От этого никто не застрахован. Опять же, ситуация может поменяться, и просрочка может возникнуть. Что делать в этом случае? Вот мы постараемся сегодня во всем этом поговорить. Да, ну и первый ответ, конечно, который возникает, и возникает и без меня, uh, состоит в том, что немедленно нужно найти хорошего финансового консультанта. Как вы догадываетесь, я не очень хорошо отношусь к этой идее. Ну, для того, чтобы чуть-чуть это объяснить, давайте вернемся опять к нашим макроэкономическим сюжетам и зафиксируем одну проблему, которая обнаружилась ну вот в последние десятилетия, особенно после начала этой самой Великой Рецессии. с о и т в том, что экономическая наука Похоже, не очень то состояние предсказывать долговые кризисы. Надо сказать, что экономистам очень здорово досталось после 2008 года именно за то, что они не предсказывали кризисы. Причем, ладно, бы это были какие-то академические экономисты, не предсказывали ровно те люди, которые должны были этим заниматься по долгу службы. Да, вот, например, Бен б е р н а н к е глава Федеральной резервной системы, это аналог российского центробанка, еще в июне 2 0 0 7 года, то есть когда уже в общем Было понятно, что рынок субприморгачей, э, этих самых э, деривативов э, в ипотечном кредитовании, ссыпется. Он радостно говорил, что рост американской экономики в 2008 году немного ускорится. Но мы знаем, чем все закончилось. Э, после этого э, даже была создана такая. представительная комиссия, куда вошел целый ряд известных экономистов, я возглавил экономист по имени Дэвид Коландер, которая пришла к н е у д е ш и т е л ь н о м у выводу, состоящему в том, что в экономической науке есть некоторые встроенные изъяны, которые не позволяют реагировать адекватно на финансовые, на, на кредитные кризисы. Что-то на уровне предпосылок не так. Мы сейчас немножко поговорим о том, что именно это может быть. Но, в общем, это была т а к а я трезвая оценка, из которой нужно каким-то образом выбираться. Я не хочу, конечно, сказать, что ни один экономист ничего такого не предсказывал. Просто экономическая наука устроена таким образом, что в ней есть так называемый m a i n с т р и м да, то есть основное направление, которое занимает примерно 99% и вот оттуда мало кто может похвастаться тем, что он хочет что-нибудь в этом духе предвидел. И это довольно серьезный симптом, потому что именно люди из мейнстрима занимают как раз посты вроде того, на котором находился б е р н а н к е Практически это означает, что финансовые консультанты, как правило, о р и е н т и р о в а н ы в своих советах на людей, которые хотели бы активно инвестировать деньги, или наоборот активно привлекать инвестиции. Иными словами. Когда они вырабатывают свои советы, то часто они направлены на людей с п с и х о л о г и й биржевых игроков, или они стремятся сделать из людей профессиональных биржевых игроков и качественных биржевых игроков. Это, конечно, хорошо, если у вас действительно есть интерес к тому, чтобы делать большие деньги на бирже, но по правде сказать, для 90% людей это бесполезные советы. Мы, в общем, как правило, не очень заинтересован в том, чтобы заниматься такого рода высокорисковыми инвестициями или наоборот привлекать активы в таком формате. Поэтому советы финансовых консультантов часто бывают даже скорее частью проблемы, чем частью решения этой проблемы. Какова альтернатива? Альтернатива, которую я сегодня буду обсуждать, это антропология долга. Собственно, антропологи появились на сцены именно в тот момент, когда экономисты сработали не очень удачно и появился интерес к альтернативным объяснениям. Первый и принципиальный постулат для антропологии долга состоит в том, что долг это прежде всего моральное явление. Это не значит, что это не экономическое явление. Это значит просто, что экономические отношения, в которые мы входим, имеют сильный моральный окрас. Это на самом деле легко заметить. Как только мы начинаем думать о долге, то замечаем, что, скажем, в русском языке это слово имеет, по крайней мере, два значения. Да, мы говорим, конечно, о денежном долге, когда берем кого-то взаймы. но мы говорим и о моральном долге, мы говорим об обязательстве, мы говорим о совести, все эти вещи в сплывают у нас в голове, как только мы начинаем думать и говорить о долге. Мы говорим о вине. Собственно, русский в этом смысле еще не такой жестокий язык, потому что, например, в немецком, если кто-нибудь знает слова "долг" и "вина", вообще друг от друга не отличаются. Это все время заметил Ницше и долго по этому поводу смеялся. Но факт состоит в том, что всякий раз, когда мы начинаем думать и говорить о долговых отношениях, неважно на каком языке, в это вплетаются целый ряд сильных эмоций, эмоций, связанных с моралью, с тем, что делать правильно, неправильно, морально, неморально и так далее. Для антропологов принципиально, что долг это всегда моральная а симметрия между ё м к о м и кредитором. Как ни странно, вы можете что-нибудь быть должны только в том случае, если эта симметрия присутствует. Если у вас появились в кармане 100 рублей, которые за 15 минут до этого были в кармане у другого человека, само по себе это еще не образует никакого долга. м е д у д в о е м могло п р о и з о й т и все что угодно. Могло произойти ограбление. Вы могли привлечь его средства в рамках к а к о й н и б у д ь сделки. Вы могли обмануть его. Вы могли придумать ему инвестицию и так далее и так далее. Могло произойти все что угодно. Долг возникает тот момент, когда вы чувствуете, что между вами есть некоторая моральная симметрия. Один из вас должен, а другой тот, кому вы должны. Вот это принципиальный момент, потому что такого рода моральный груз сильно влияет на наше поведение. Он создает у нас целый комплекс сложных эмоций, которые н а м и управляют, как я пытаюсь показать чуть позже. Вопрос основной вопрос, на который пытаются ответить антропологи, звучит довольно странно: откуда берутся долги? Ну, казалось бы, чего тут сложного, вот откуда берутся долги? Но один берет долг у другого. Вот оттуда и берутся долги. Ну давайте подумаем об этом немножко с другой стороны. Кто виноват в том, что долг не выплачивается? Ну, казалось бы, очевидно, кто взял долг, тот и виноват в том, что он его не платит. Всегда ли это так? Ну вот эта картинка, эта часть скульптурной группы, которая выставлена в мемориале Рузвельта в В Вашингтоне, а я, собственно, смотрю на нее и вспоминаю о романе, который, может быть, многие из вас читали, о "Грозе д гнева" Стейнбека. Если вы помните, то Стейнбек описывает вполне реалистичную ситуацию, в которой плантаторы, привлекая наемный труд, селят людей на плантации и открывают там же небольшую лавочку. очень удобно ты работаешь тебе платят относительно неплохие деньги да в Америке было тяжеловато с работы ты получаешь более-менее приемлемую зарплату но единственное место где ты можешь по большому счету т о в а р и т ь с я это самая лавочка цены в этой лавочке довольно высокие но зато в этой лавочке тебе всегда готовы одолжить да? отпустить в долг И вот п о л у ч а э т у самую неплохую зарплату люди, которые отчаялись найти работу. Через некоторое время обнаруживают, что они все деньги спускают на то, чтобы т о в а р и т ь с я в этой лавочке. Еще раз, а больше т о в а р и т ь с я негде. И при этом еще оказываются должны. При этом должны никаким странным образом оказываются ровно тому самому человеку, который им и платит. Ну, это упрощенная модель. но если вы скажете что в реальной жизни мы не видим ничего подобного то это будет н е п р а в д о й мы много раз наблюдали такого рода схемы в российских небольших городах где даже если основной работодатель и не является непосредственно контролером там кредитующей инстанции то по крайней мере они друг с другом каким-то образом договариваются И город, в котором, ну, скажем, есть одно предприятие, на котором можно реально работать, оказывается во власти, во-первых, работодателя, а во-вторых, кредитора, который снабжает людей ресурсами. Конечно, в больших городах дело обстоит гораздо более сложно, но если мы подумаем о том, как устроена жизнь российского потребителя, то правда состоит в том, что Россия страна с чудовищным уровнем неравенства, и это означает, что в России сосуществуют практически друг рядом с другом совершенно разные уровни потребительского поведения, совершенно разные потребительские стили. Это, конечно, порождает довольно простое человеческое чувство, его можно н а з в а т ь завистью. Но люди, которые считают, что они получают меньше незаслуженно, социологи называют это депривацией, да, чувством, что тебя чего-то незаслуженно лишили. Так вот эти люди могут видеть буквально рядом с собой, даже не нужно никуда особенно далеко ходить, совершенно другой уровень потребления, роскошный уровень потребления. Это происходит как внутри отдельных городов, так и между городами. Вся Россия ориентируется на столицу с точки зрения уровня потребления. И честно вам скажу, что мало кто в России понимает, почему в Москве зарабатывает черт возьми так много. Это вызывает довольно сильное раздражение, депривацию и ощущение, что ты тоже достоин. Если ты тоже достоин, то ты должен каким-то образом реализовать эту свою претензию и приблизиться к москвичам по уровню потребления. Это как раз происходит за счет кредитов. Собственно, в этом и состоит такой невысказанный. Договор что ли, который управляет нашей жизнью много последних лет, да, что можно привлекать т е самые заёмные средства и за счёт них как бы делать вид, что этого неравенства нет, да, закрывать на него глаза, потому что, ну потому что есть способы его обойти. А... Кто виноват, если такого рода потребитель не платит, да, оказывается, с и т у а с и к о в не может заплатить. Я не буду выносить здесь с у ж д е н и е но заметьте, что сходство с ситуации Стейнбека. не такой же а б с т р а к т н о е Если мы дальше попробуем ответить на вопрос о том, почему о а ответственность лежит на заемщике, и н а на кредиторе, а ведь это действительно так, порой отвечает заемщик, а порой мы считаем, что виновен кредитор, то самый простой фактор, который позволяет это объяснить, это, конечно, размер, размер заемщика или кредитора, соответственно. Если речь идет о небольших кредитах, то, как правило, виновным будет заемщик. А что, если большой-большой системообразующий банк привлек мощные кредиты, по которым он не может расплатиться? Будет ли кто-то за это реально отвечать? Пример Америки показывает, что это далеко не всегда так, да, что большая часть банков, которые, собственно, спровоцировали этот самый кризис нерасчётливым поведением. была спасена, потому что в отношении них действовало правило, которое по-английски выражается емкой ф о р у л о й Too big to fail, да, слишком большой, чтобы ш а х н у т ь него рукой, настолько большой, что нельзя дать ему исчезнуть. А, в России мы видели пример такого рода как раз накануне а, ипотечного валютного и п о т е ч н о г о кризиса с компанией Роснефть, которая была в глубоком корпоративном долгу, но почему-то никто не н е с н е н нужно привлекать ее к ответственности, заставлять ее платить, она была э, спасена действиями центробанка. Э, Костным следствием чего, как раз и стали проблемы у валютных и п о т е ч н ы х заемщиков, которые, возможно, и знать ничего не знали о н и к о й Роснефти. Какой м е т о д о л о г и ч е с к и й вывод можно отсюда сделать? Долг это некоторая моральная игра, которая В первую очередь требует не финансовых компетенций, а навыков менеджмента, эмоций и отношений. Долг настолько сильно пронизан эмоциональной составляющей и настолько сильно связан с выстраиванием отношений власти, что для того, чтобы управлять долгом, для того, чтобы занять в нем сильную позицию, необходимо уметь работать именно в этой сфере. Что бывает, когда Происходят массовые н е п о л т е ж и Заканчивается ли все тем, что должников привлекают к ответу? Да, часто бывает так. И часто господствует мораль, которая говорит нам о том, что кто брал в долг, тот должен за него отвечать, да, сам брал, сам сам р а с п л а ч и в а й с я Но мы знаем, что в истории человечества регулярно возникает ситуация, когда это э, соотношение сил меняется. И это происходит часто как раз во время долговых кризисов. Ну, долговой кризис 2007 года, как вы знаете, проделал странное и неоднозначное движение о купа й у о л с т р и т А я, собственно, хочу привести другой пример. Все н а в е р н я к а знают эту книжку, да, про волшебника из страны ОЗ. Все ее читали, а если уже не читали, то читали русскую адаптацию этой книжки. Знаете, когда вышла книжка? Книжка вышла в 1900 году. Адаптация была через тридцать лишним лет. А кроме, знаете, почему страна о с Ничего не напоминает. Вы наверняка видели это обозначение. Ну, вряд ли вы видели это на унции золота. Скорее всего, вы видели это на каких-нибудь упаковках, которые измеряют товар в унциях. Но речь действительно идет об унции драгоценного металла. Причем здесь драгоценный металл? Как ни странно. Книжка представляет собой, это, по крайней мере, одна из э, существующих интерпретаций, представляет собой э, такую подробную политическую аллегорию, э, которая относилась к событиям, происходившим в Америке ровно в этот момент. Именно в это время в Америке громыхал очередной кредитный кризис, и основными жертвами его были фермеры, фермеры, которые не могли вести свое хозяйство без привлечения заемных средств, и в этот момент они довольно сильно просели. У них была идея, связанная с тем, что нужно сменить, сменить валютную систему, перейти к биметаллическому стандарту, чтобы не углубляться, они пытались ввести серебро в качестве альтернативного металла в этот момент в, в Америке, что позволило бы государству печатать больше денег, а им, соответственно, проще расплатиться с кредитами. Человек, который возглавлял все это движение, его звали Уильям д ж е н н и н с б р а й а н Это один из самых неудачливых политиков американской истории. Он трижды баллотировался на пост президента США все три раза неудачно. Он, ну, его собственно выдвигала Демократическая партия, но в этот момент в Все знают, да, что в Америке есть две партии — Демократы и, соответственно, Республиканцы, да. Но в этот момент в Америке существовала третья партия — популистская партия. И вот Брайана поддерживали Демократы вместе с популистами. Брайан объявил большой поход на столицу. Поход этих самых несчастных за кредитованных фермеров. И, собственно, вся история путешествия э, Элли или в исходном варианте Дороти это такая аллегория на этот самый поход, э, в котором участвовали железный дровосек, Страшила и Лев. Э, страшила это, собственно, есть тот самый фермер, которому не хватает чего, ему не хватает мозгов. чтобы организоваться и добиться своих политических целей. Железный дровосек – это пролетариат, которому не хватает чего? Сердца. Ему не хватает сердца, чтобы проникнуть сочувствием к несчастным крестьянам и поддержать их. И, наконец, третий персонаж. ч е г о ему не хватает? Это политический класс Америки, который настолько труслив, что не в состоянии защитить американских э, граждан. Вот, собственно, аллегория, которая скрыта в этой книжке, но это просто пример, который показывает, что по мере того, как долги накапливаются, кредитная мораль может странным образом меняться. Да, вот еще совсем недавно с ч и т а л что кто взял, тот и виноват. И вот, как только происходит э, объединение, собственно э, история, которая рассказывается в книге, это есть история про политический альянс, да, который достигается, и дальше все приходят куда? Кто помнит? Э, в место, которое называется Изумрудный город, да? Э, вот, собственно, они добиваются своей э, драгметаллической цели. Э, И обивается за, за счет политического альянса. Это мен кредитная мораль меняется. Да, оказывается, что тот, кто в долгу, тот уже как бы не очень виноват. А напротив, он оказывается в сильной позиции. Оставшуюся часть этой лекции я буду основывать на наших исследованиях, которые мы проводили в десятом-пятнадцатом году. с а м о е б о л ь ш о е из них был о проведен о в четырнадцатом году в рамках проекта Православный с в я т о т и х и н с к о г о гуманитарного университета. И метод, который мы используем, это глубинное биографическое интервью. Для тех, кто не очень знаком с л о г и ч е с к о й м е т о д о л о г и е й скажу, что это к а к р а з тот метод, который позволяет компенсировать недостатки опросов общественного мнения, да, или вообще количественных исследований, да, когда э, опрашивается огромное количество людей по стандартизированной анкете. В таких опросах можно получить цифры, но, как правило, невозможно понять, почему люди делают э, те или иные. совершать т е и л и и н ы и е действия и какие смыслы они в них вкладывают. Глубинное интервью позволяет сделать ровно это. Мы провели очень большое исследование. Это было четыре города там с разными характеристиками. 106 интервью – это для глубинных интервью очень большая выборка. Поэтому здесь не будет цифр, здесь будут как раз смыслы. Прежде чем я перейду к тому, что обещалось в анонсе этой лекции, а именно к пяти простым правилам, которые можно извлечь из этого исследования, к о р о т к а я интермедиа, к о т о р а я относится к одному важному мифу, который существует по поводу российских потребителей. Это миф об е з о т в е т с т в е н н о м заемщике. Он состоит в том, что, возможно, не п о л т е ж и происходят из того простого факта, что россияне они как-то особенно безответственно устроены, что они просто не желают нести ответственность за собственные решения, платить по своим долгам. Ну и если вы слышали этот миф в медиа, то, как правило, он сопровождается какими-нибудь картинами людей, которые вот Не думают, о м что будет завтра, считают, что кто-нибудь за них расплатится, и в самом таком гратестном случае надеются на всемогущего Путина, который придет и простит все долги. Реальность не могла бы быть дальше от этого мифа. Ну, конечно, такие люди существуют, да, было бы странно отрицать их существование. В принципе, но, конечно, относительно д о м и н и р у ю щ и е в России кредитной морали это Совсем, совсем небольшие категории людей. Такого рода мораль может быть характерна либо для совсем люминов, п это совсем нижний слой, да, минимальный, либо с некоторыми поправками, что интересно для предпринимателя, но я сейчас об этом говорить не буду. Стандартный заёмщик и вообще стандартный россиянин, который так или иначе осмысливает для себя свои о т н о ш е н и е к кредитам, руководствуется совершенно другими принципами. Первый из них, это как раз принцип независимости и индивидуальной ответственности. смысл которого с т о и т в том что я взял кредит значит я должен за него отвечать кто взял тот отвечает остальное все это внешние условия ты обязан контролировать их сам второй принцип это конечно кредитование только по необходимости да но я уже говорил о том что если говоришь с людьми то чаще всего тебе говорят что вот ни в коем случае никаких кредитов и так далее. Ну как правило, это конечно смягчается до кредитования только по необходимости. Да, есть люди, которые увлекаются кредитами, которые заходят в магазин, видят, что им что-нибудь понравилось, немедленно бегут оформлять кредит. Ну в общем, в общем, это не очень типичная история. Россияне вполне р а с ч е т л и в ы и с д е р ж а н н ы Расчетливость это как раз третий принцип, да, считать. Если у вас в голове есть образ человека, который не умеет считать вообще, не озабочен никакими подсчетами, то это как раз не про россиян. Они настаивают на необходимости считать, настаивают на необходимости вести тут точную калькуляцию. Наконец четвертый принцип. Не буду на нем долго останавливаться, что все измеряется в деньгах, да, что в конце концов можно разного рода ресурсы конвертировать в деньги и, собственно, поэтому кредит может быть иногда выгоден. Как это приводит к закредитованности? Вот, собственно, механизм, который здесь работает. Да, как ни странно, к закредитованности приводит не безответственность, а как раз это убежденность в том, что я и лично я персонально отвечаю. Принцип индивидуальной ответственности за собственную судьбу, за собственное благосостояние, за собственную жизнь – это как раз тот самый крючок, на который очень легко пойматься, когда ты чувствуешь, что, например, сосед имеет какой-то ресурс, которого у тебя нету. Тебе хочется получить такой же ресурс, и это приводит к т е б я к, к легкому простому выводу, стоящему в том, что это твоя и только твоя обязанность добиться такого ресурса, который позволяет тебе потреблять на уровне соседа. Это, собственно говоря, есть такой первый крючок, за который цепляют национальные кредиторы. У вас возникает вина, да, что вы, например, не дотягиваете, что вы не можете обеспечить свою семью, что вы недостаточно состоятельные, что вы не состоялись как взрослый человек, например, да? У вас возникает вина, и вы начинаете искать дополнительные ресурсы. Дальше все то же самое начинает происходить в момент, когда уже вы уже взяли кредит, поскольку если у вас появились проблемы с тем, чтобы этот кредит вернуть, а еще раз это никто не застрахован, то если у вас действует принцип индивидуальной ответственности то вы говорите себе, что вы говорите себе, что это моя и только моя проблема, что я не могу вернуть кредит, значит не нужно предпринять дополнительные действия, вы н а ч и н е т е с п у с т ь еще большую вину и привлекать дополнительные ресурсы, например перекредитовываться и так далее и так далее, да, этот э, алгоритм работает э, без конца э, и это на самом деле э, даже не очень Приятная история, потому что иногда ты видишь людей, которые, п р которых ты понимаешь, что они находятся в глубокой кредитной яме, и при этом они продолжают говорить тебе, что они точно знают, как они из нее будут выходить. У них есть совершенно надежный план. Они будут делать то-то, то-то и то-то, потому что они считают, что это только их вина, что они здесь оказались, и они лично отвечают за то, чтобы из нее выбраться. Ну понятно, что интервьюер не имеет право давать никаких советов, но в такой ситуации, конечно, тяжело смотреть на людей, которые очевидно спускаются под лед и продолжают убеждать себя в том, что они делают все правильно. Итак, исходя из этого пять простых правил. Это будет почти последнее, что я скажу, а потом, если будет время, будет еще один забавный фрагмент. Во-первых, эти правила м о ж е т выполнить каждый. Здесь не требуется никакие специальные познания в экономике. Не нужно э знать, чем отличаются фьючерсы от прочих де деривативов. А, это правила, которые, как я уже сказал, относятся к менеджменту отношений и эмоций, к тому, как вы строите отношения с другими людьми и тому, какие эмоции вам эти отношения приносят. А, конечно, эти правила не означают, что можно забыть о технике безопасности. Есть какие-то простые принципы, которые нужно соблюдать. Например, н у ч и н о т читать договор внимательно, да, нужно уметь читать сложный процент, э нужно выбирать валюту кредитования, да, нужно следить, чтобы объем э ежемесячных выплат не был слишком высоким. Но факт состоит в том, что люди в общем обычно делают все это, д а з а к л ю ч е н и е каких-то диких случаев, когда, ну, к а к н несчастная бабушка э набирает кредит на 900 тысяч, потому что просто не в курсе была, что э годовой процент в микро кредитной организации составляет 570 процентов. Ну, это случается, но это в общем редкий э, эпизод. Как правило, люди все это делают, и тем не менее оказывается этого недостаточно. Итак, правило первое: избегать изоляции. Все мы находимся по отношению к другим людям в том, что можно обозначить как сеть. И всем в этой сети занимаем какое-то место. Некоторые из нас связаны с большим количеством людей, вовлечены в большое количество взаимодействий, и поэтому находятся в плотной сети. Другие, как, например, вот этот персонаж, могут находиться на краю сети. У них мало взаимодействий, они мало во что вовлечены, и что еще более важно, они не вовлечены в сообщество людей. да в какие-то объединения людей, которые занимаются каким-то общим делом. А, ну, в рамках этого исследования мы много занимались э, приходами, да, потому что э, приходы это один из редких типов сообщества, к о т о р ы е в принципе можно обнаружить на всем протяжении э, на на в с е да на всем на всей территории России. А, но приход в данном случае просто пример, да, если есть сильный приход, то он как правило Контролирует поведение человека. Что значит контролирует? Это не значит, конечно, что он рассказывает вам, как будь, е что делать. Значит, что он выполняет целый ряд предохраняющих функций. Во-первых, любое сообщество, к которому вы принадлежите, это люди, которым вы доверяете и которым вы можете обратиться за советом. Они первым делом могут обсудить с вами, нужен ли вам предмет, например, на который вы хотите сейчас взять потребительский кредит. Может быть, вы с ними поговорите и выясните, что вам это, в принципе, не так нужно. Если вам это нужно, то они часто могут посоветовать вам не ф и н а н с о в ы е способ решить проблему. Мы сами были удивлены, как часто оказывается, что если, скажем, к о м у т о нужна машина срочно, такое бывает, самый простой способ получить ее – это спросить людей в сообществе, к которым ты принадлежишь, вдруг оказывается, что у кого-то есть машина, к о т о р а я продает совсем з а дешево в ближайшее время. Это позволяет резко снизить финансовые расходы. Если если финансовое решение неизбежно, то люди часто могут предложить какие-то способы сделать его оптимальным. На уж если оно состоялось и оказалось неудачным, например, если вы попали в ситуацию н е п о л т е ж е й то в этом случае вам могут помочь выбраться из этой ситуации, хотя это, конечно, крайний случай, обычно до него не доходит. И так избегать изоляции. Второе правило тоже может показаться довольно неожиданным: организовать коммуникацию в семье. Как ни странно, значительное число кредитов, которые люди берут, потребительских кредитов, мы сейчас не говорим об ипотеке, это немножко отдельная история, связано с плохой коммуникацией внутри семьи. Типичная история – это история про то, что, например, жена говорит мужу, что ей хочется стиральной машины, потому что она дорожит своим временем она устала стирать. Может, отвечает коротким емким, перебьешься. Они расходятся по своим комнатам. После чего жена говорит себе так в конце концов: я не хочу завидеть этого человека. Я сама э, чего-то стою. Э, если нужно будет, я найду себе другую работу. Если нужно будет, я буду работать больше. Я позволю себе эту машину, позволю себе ее сейчас. После чего она идет в магазин, покупает машину в кредит, э, говорит э, себе, что она будет возвращать этот кредит самостоятельно. Ну. Машину скрыть довольно сложно, поэтому муж приходит домой, и между ними, как правило, возникает не очень приятная сцена, которая дополнительно портит между ними отношения, то есть еще сильнее усложняет коммуникацию. Мы э, слушали бесчисленное количество историй, как браки разрывались вот на такого рода историях. Э, то же самое происходит с детьми. Если ребенок п р о с и т например, какой-нибудь гаджет, то родители, которые не хотят с ним выстраивать коммуникацию, Чаще решаешь, чёрт, проще уже купить ему, что он хочет. В конце концов у нас сейчас нет денег, но мы возьмем кредит, купим ему, и пускай он заткнется. Он, конечно, не заткнется, потому что он начнет п р о щ и т ь с в и м е с л е д у ю щ е е Но это еще раз принцип, который действует раз за разом. Вот не нужно повторять эту ошибку, да? Хорошая страховка – это надежная коммуникация в семье. Третий принцип – не брать кредит под действие м эмоций. Здесь не случайно разбитый градусник, потому что каждый раз, как я хочу привести к а к о й т удачный пример, я вспоминаю историю, которую нам рассказала одна респондентка о том, как она разбила градусник, немедленно испугалась, ну как заражение р т у ч и и все дела, и не зная, что можно делать, опасаясь, что муж ее отругает, кинулась в магазин купить пылесос. Денег на пылесос не, к сожалению, не было, поэтому пылесос пришлось п о п а т ь в кредит. н о те из вас, кто били, градусники знают, наверное, секрет, да, что градусник ртуть э, нельзя собирать пылесосом. То было со всей со всех точек зрения р а ц и о н а л ь н о е д е й с т в и е Но если мы прокрутим назад, почему она п р о и з о ш л о Она, конечно, п р о и з о ш л о потому, что она б о я л а с ь что у нее будут проблемы с мужем. Да, что здесь возникнет конфликт. А, люди очень долго взвешивают все за и против определенного кредита часто, но само решение, как ни странно, принимается под воздействием какого-то с и ю м н н о т ы с е к н д н о т о б с т о я т е л ь с т в а Да, вам может казаться, а, когда об этом думаете, что вы долго-долго все взвешиваете, обдумываете, м е ч т а т сами все прикидываете, а потом вдруг что-нибудь случается и вы резко бежите покупать. А, лучше так не делать. п р а в и л ч е т в е р т ы й не бояться разделять ответственность. Я здесь даже не буду долго распространяться об этом. Просто скажу, что э, кредитные организации, особенно микрокредитные организации, э, отлично знают, что основной их конкурент – это, конечно, э, та социальная поддержка, которую вы можете получить. Поэтому они делают все для того, чтобы вас от нее оградить. Э, то, на чем они играют, это как раз ваше желание н и перед кем не отчитываться. ни с кем не р а з д е л я т ь никакой ответственности, отвечать только за себя и ни у кого не спрашивать совета, не получать соответственно неприятной реакции, да, например, в виде вопроса а, типа, о чем ты думал раньше и так далее. А, вот это просто случайно взятый пример с сайта какой-то очередной микрофинансовой организации. Если вы их погуглите, вы там постоянно будете это находить. Да, это раз за разом изпроизводящийся э, шаг. Да, не надо ходить к знакомым. это приведет к обидам, к неопределенности, это неприятные эмоции, д р у ж б а д р у ж б а деньги в росе и так далее. Вот если вы хотите чувствовать себя более уверенно, то прочитайте это и сделайте наоборот. Если у вас возникла трудность, имеет смысл обратиться к знакомым, к друзьям, спросить совета. Если это вменяемые люди, они как правило не будут крещивно реагировать. Правда состоит в том, что люди очень редко готовы брать помощь, но очень часто готовы предлагать и давать помощь, да, и почти все, с кем мы говорили, каждый раз в о с п о и з в о т е т что мне тяжело принимать помощь, я не хочу не быть ни у кого в зависимости, но сам-то я с удовольствием всем помогу, поэтому это миф о том, что никто не поможет. И наконец пятое правило, это общее правило, которым любят говорить психологи, оно состоит в том, что имеет смысл разделять э, вину и ответственность. Это разные вещи. Э, как только вы говорите себе "я виноват", вы немедленно оказываетесь в подчиненном положении. Это ровно то, чего нужно вашему текущему кредитору и вашему будущему кредитору. Как у д а вы думаете, что вы виноваты? У вас связаны руки. Вы будете пытаться искать дополнительных ресурсов, вы будете дополнительно перекредитовываться и так далее, и так далее. Ваша вероятность попасть в ловушку увеличивается. Если с вами что-нибудь случилось, То это нужно осознать как ситуацию, где вы несете ответственность. Да? Ответственность предполагает не устранение ситуации, да? Значит, я не пытаюсь из нее выйти, я пытаюсь продолжать действовать, но действовать разумно. И эта ответственность, как было сказано выше, имеет смысл разделять. Да? Вместо того чтобы указывать пальцем на того, кто виноват, имеет смысл подумать, кто может здесь быть ответственным. Кроме меня, например, да, с кем я могу разделить ответственность, так чтобы из ситуации выбраться. Вот собственно пять простых правил. И последнее такой забавный тест по итогам того, что было сказано. Это очень легко перевести в серию вопросов. т е б ч будут вопросы и Для себя просто фиксируйте, насколько из этих вопросов вы ответите да. На да, каждый раз, когда вы будете отвечать да, загибайте где-нибудь себя умственный палец и потом посмотрю, и что получится. Вопрос первый. Утверждение первое. Согласны ли вы с таким утверждением? Я мало общаюсь с родственниками, общаюсь только с самими близкими из них, ну, с родителями, с родными братьями и сестрами. Второе утверждение: каждый человек должен заботиться в первую очередь о себе, другие позаботятся о себе сами. Третье утверждение: тот, кто взял кредит, не может его вернуть, как правило, виноват в этом сам. Четвертое: я часто обнаруживаю, что вышел, в ы ш л а из магазина с покупками, которые делать не собирался. Пятое. Я лучше возьму кредит в банке, чем буду брать долг у знакомых. Шестое. У каждого из супругов должен быть собственный бюджет. Общие покупки д е л а ю т с я в с л а ч е н о Седьмое. Я никому не стану давать отчет о том, как я трачу заработанные м н о й деньги. Восьмое. Иногда я что-то покупаю просто потому, что могу себе это позволить. Девятое. У меня нет друзей, к которым я мог или могла бы обратиться за большой суммой денег. И, конечно, последнее. Если я что-то должен или должна, то выполню это или верну долг, чего бы это ни стоило. Что я могу вам сказать? Если у вас по этой шкале семь или больше баллов, то это, конечно, не значит, что вы завтра окажетесь в кредитной ловушке. Но это значит, что вы ровно тот идеальный заемщик, которого ищут банки и микрофинансовые организации, потому что вы идеально восприимчивы к их моральным аргументам, да? Именно то, что они хотят внушить, именно это им проще всего внушить вам, если для вас близка такого рода моральная картина. Что с этим делать? Решайте сами. А я хочу сказать вам спасибо за внимание.